Глава двадцать первая. «Я. С Адамом сегодня встречаемся. Отправляю Лёше пояснительное СМС. На самом деле, лишь для галочки, чтобы потом предъяв не было. Не туда идут наши отношения. А где был тот самый поворот в этой «не туда», я не разобралась до конца. Ещё в самом начале я его пропустила. Лёша, спасибо, что сказала. Скучаю». Блокирую экран, не в силах набрать достойный ответ. Ловлю себя на осознание, что Лёша в моих мыслях всё меньше и меньше. Меня это очень удручает, не понимаю. Не понимаю, к чему уже идти. Чувствую вину. Как будто я не до конца искренно, но перед решительными шагами не мешало бы разобраться в себе. После того нелепого разговора, когда Лёша был зол как чёрт, мы поговорили ещё раз. И он сказал, что правда пытается совмещать сразу всё, что даже мысль не допускает потерять меня, а всё остальное — неурядица, которую нужно просто пережить. В общем, он на контакт пошёл. И мне уже стало немного легче, но... Аня всё так же категорически не воспринимает Лёшу. Появился Адам, и дочь стала спокойнее реагировать на присутствие мужчины. Но ни о каком смягчении и речи нет. Она просто терпит пребывание неприятного человека, каменным молчанием громко заявляя. «Скоро, наконец-то, уедешь, а нам будет хорошо без тебя». И дальше так продолжаться долго не может. Лёша вроде и сказал, что попытается ко мне прислушаться, но он также занят своими делами. Его в нашей Санютой жизни нет, если не считать СМС и разговоры по телефону. Лёша детское отстранение воспринимает как каприз а мой ребёнок в вечном напряжении, когда Лёша нечасто, но всё-таки рядом. Он говорил о семье. Какая у нас с ним может получиться семья? А если или даже когда у нас появится общий ребёнок? На каких задворках его жизни будет Аня? Я, возможно, рассуждаю неправильно, но я не понимаю, как можно всё это совместить, скрепить? Да и что потом делать, если не получится? Кому разгребать? Мне. «Я уже сомневаюсь, что готова к этому». От Лёши в ответ на этот вопрос я весомого ничего не услышала. Словно меж двух огней, как мама говорила о себе. Опускаю взгляд на свои руки, мысли об отце с недавнего времени снова стали выжигать изнутри. Я знаю, что обмануло его доверие, что выросло не такое, какой он хотел меня видеть. Знаю. И знаю, почему он от меня отказался так легко. Я знаю, что оступилась, но для него это оказалось достаточно. Он не желал видеть меня в своей жизни в дальнейшем. Ну что ж. Если ему так проще, если ему так нужно, если так для него правильно, я сделала всё, как он хотел. Конечная остановка. Состав дальше не идёт. Просьба освободить вагоны. Адам щурится, демонстрируя уверенную белозубую улыбку. Довольно быстро он отошёл от смущения. Глушит двигатель и небрежным движением отстёгивает ремень безопасности. Сама же я пытаюсь выпорхнуть из собственных мыслей. В последнее время они стали удушающими, а я не могу глотнуть свежего воздуха. Словно лечу в бездну, а имя ей — неизвестность. Меня это страшит, я запуталась, потому что решиться на что-то не в состоянии. А исправить свои ошибки не понимаю как. «Ты, наконец, с нами?» — посмеивается надо мной. «Прости, что-то задумалось». «Тебе Лёха пару раз звонил». Вновь скалится, кивает на зажатый между пальцев телефон и сообщает Анюте, что вытащит её. «Вдруг снова смотрит на меня?» «Но я бы на твоём месте тоже такому не отвечал», — добивает неуместным сарказмом. Опускаю взгляд, телефон на беззвучном режиме. Поэтому я пропустила вызовы, задумалась. А Адам всё подмечает. Ещё и шутит на эту тему. Ну и ладно. Я ему как-нибудь обязательно отомщу. Сейчас не до этого. Внутри раздрай. Адам покидает салон и расстёгивает ремни пассажирского сидения. Я ему перезвоню, как буду одна. Замечаю вскользь, Адам лишь вновь кривит губы в улыбке. Но после моего следующего замечания недовольный блеск тёмных глаз заставляет меня сдержать непрошеную улыбку. «А ты не поясничай». Мужчина не успевает помочь Анютке выбраться из машины, как к нему подходит девушка в тонком элегантном пальто, останавливается в шаге от корпуса машины, складывает на груди руки в чёрных тканевых перчатках до локтя и с вызовом глядит на мужчину. «Привет, милый», — произносит с нажимом. Тон, которым сказаны слова, полностью противоречит их смыслу. «Ты вечно в бегах, поэтому я решила поговорить дома». Вздёргивает подбородок и твёрдо смотрит на мужчину в ожидании ответа. Адам хмурит брови и беглым взглядом огибает фигуру брюнетки. Красивая, кстати, девушка. Яркая. Притягивает взгляд. «Позже поговорим. Я занят. Звони в следующий раз, если решишь сюрприз сделать». То, что ты занят, это очень, конечно, заметно. Девушка кивает на меня и уверенно продолжает. Но поговорим мы сейчас. А вот она... Равнодушный кивок в мою сторону. Подождёт. Чувствую, как к девушке резко поднимается волна неприязни. Красивая, элегантная, но очень уж бестактная и грубая. О чувствах других не задумывается совершенно. Соф. Недовольный мужской взгляд фокусируется на женском лице. Я доступным языком сказал, что занят. Освобожусь, позвоню. «Давай сцену устраивать не будем. Твоя девочка посидит в машине, пока ты с женой поговоришь». На секунду из меня словно дух вышибло. Я замираю и непонимающим взглядом смотрю на эту пару. «Женаты». Слово «семья» совсем к ним не клеится, но быть свидетелем разборок супругов мне нужно меньше всего. А Ане и подавно не стоит это видеть. Второй раз приезжаем к Адаму, второй раз неожиданный косяк. Набрав в грудь воздуха, я смело шагаю к машине и обращаюсь к мужчине, который уже успел прикрыть дверь с Анютиной стороны. «Мы лучше домой поедем, а ты?» «Юль». Адам нетерпеливо и несколько расстроенно перебивает меня. Две минуты и поднимаемся. Вряд ли. Двумя минутами он не отделается. Ждать придётся долго. осматриваю мрачным взглядом обладательницу шикарной фигуры и умопомрачительных ног. Словно в замедленной съёмке я наблюдаю, как Адам набирает полную грудь воздуха, медленно поворачивает голову в сторону жены, намереваясь что-то ей сказать. Но я тихо произношу. Это неуместно. «Давай без ребёнка, ладно?» Скидываю брови с усуждением. «Да, извини». Он кивает в знак согласия. «Вижу, что злой уже». Тяну ручку на себя и помогаю Анечке выбраться из салона. Физически ощущаю, как они оба на меня смотрят. Вдруг напряжённую тишину разрезает резкий звук вызова моего мобильного. «Ох, я телефон в машине, что ли, оставила?» «А вы ещё и ребёнка привезли?» Я стараюсь не реагировать. Но ткнуть в бок этой козе очень уж захотелось. Брюнетка ногу в дубы недобро наблюдает за тем, как Адам шагает вперёд и, распахнув переднюю дверь, тянется к моему телефону. Мрачно полоснув взглядом по экрану, он отдаёт гаджет мне. Лёша снова звонит. «Здесь стой и меня жди», — бросает Адам супруге. Но ответ заставил его скрипнуть зубами. «Разбежалась. Ключи дай». «Поднимусь пока». Адам больше никак не отреагировал. Приблизился ко мне, стараясь оправдаться. «Извини, пожалуйста, это какой-то капец. Мы с ней уже...» «Ничего». Перебиваю, не желая больше тратить время и нервы. «Вы лучше без свидетелей обсудите. Не хочу, чтобы Аня слышала». Дочь уже смекнула, что к Адаму мы не идём, и начала громко возмущаться, что ей обещали позволить покормить ската. «Анют, я очень виноват, но сегодня не получится». Мне приходится вмешаться и дать краткие пояснения, что к Адаму тётя приехала убираться. Теперь в квартире будет неприятно пахнуть химией, и туда не пускают. А скаты так и вообще кормить нельзя. Дочь скрестила руки на груди и опустила голову. «Можно я вечером позвоню?» Адам слегка поглаживает Аню по спине. Он тоже расстроен. «Нет». Резкий ответ ещё больше вызывает у мужчины чувство вины. «Почему? Я же не специально. Я же ждал вас, правда». Мама будет с Лёшей разговаривать. Аня чуть ли не плачет от обиды и отворачивается. «А ты не дозвонишься». «А мы попросим маму не пропустить звонок. А ещё я могу приехать сам». «Не можешь. Тебе же с химией разбираться, забыл?» Бескомпромиссно и сразу даю понять, что к нам ехать не надо. «Я вам такси закажу». Адаму неловко, удивительно. «Не нужно, мы сами разберёмся». Но он всё равно тянется к телефону и спустя короткое время сообщает, что машина будет через несколько минут. Оставив эту семейную пару позади, я стараюсь разговорить Аню. Она не увидела ската, и для неё это целая трагедия. В конце концов мы договорились исправить неудавшийся вечер рисованием, и Аня повеселела. «Юля». «Я переживаю, когда ты не подходишь к телефону. Что у вас случилось?» Обеспокоенный тон Лёши заставляет почувствовать себя не в своей тарелке. «Небольшая накладка, всё нормально. Я не могу сосредоточиться, когда ты не на связи. Пожалуйста, не держи меня в неведении. Что случилось?» «Домой едем. Жена Адама не слишком-то радуется его отлучкам. Но это ничего, разберётся». Слышу явное облегчения в голосе собеседника. Потом будет больше времени сани проводить, все привыкнут. «Юль, мне сейчас нужно ещё с управляющим встретиться. Я тебя вечером наберу». «Хорошо». Замечаю, что дочь на меня внимательно смотрит и ласково улыбаюсь своему котёнку. И так приятно видеть счастливую улыбку в ответ. «Юль». «М?» Вновь пытаюсь сосредоточиться на томных нотках мужского голоса. Как же я мечтаю вернуться и поскорее взять тебя в плен. Ты неисправим, — вырывается беззаботное замечание. Командир? Ну почему же? То чёрное кружевное бельё вполне может заставить меня преклонить голову. Раньше у нас было много подобных разговоров и переписок. Они будоражили, разгоняли адреналин по крови тщетно пытаясь заглушить новый поток мыслей, и всплывает лишь одно слово — «жена».